Романа Махарши наставление 15 мантры и Джапа. Непрерывное повторение мантры вызывает силу гуру, которая и помогает продвигаться к цели, самореализации. Кширамана признавал вескость этого подхода, он высоко отзывался о практике нам и джапы. непрерывным непрерывном повторении имени Бога. Подчинение Богу или можно эффективно практиковать, постоянно сознавая, что существует не индивидуальное, думающее и действующее «я», а только высшая сила, ответственная за все активности мира. Джапа рекомендуется как эффективный путь развития этого отношения, поскольку она заменяет сознание индивидуальности и мира постоянным сознаванием этой высшей силы. На ранних стадиях повторения имени Бога является только упражнением в концентрации и медитации. Но с продолжающейся практикой наступает стадия, когда повторение начинает проводиться без усилий автоматически и непрерывно. Эта стадия достигается уже не одной только концентрации, но полным подчинением Божеству, имя которого повторяется. Упоминая имя Господа, должно призывать Его, тоскуя и безоговорочно отдавая себя Ему. Только после такого подчинения имя Богу будет постоянно с человеком. Романа говорил о тождестве имени Бога и Атмана. При осознании Атмана имя Бога само повторяется в сердце непрерывно и без усилий. Эта заключительная стадия достигается только после погружения практики джапы в практику самовнимания. Всепроникающая природа имени может быть понято только когда узнают собственное я. Если собственное имя не позвано, невозможно обрести все проникающее имя. Вы можете продолжать свою практику, когда Джапа становится непрерывной, то все остальные мысли исчезают. и вы остаетесь в своей истинной природе – джапи или тхиане. Мы поворачиваем свой ум вовне, на мирское, и поэтому не зная нашей истинной природы, всегда существующей джапы. Когда сознательным усилием джапы или тхианы, мы предохраняем ум от посторонних мыслей, та остающаяся наша истинная природа, которая есть джапа. Пока вы считаете себя именем и формой, вам и в джапе их не избежать. Они сами уйдут при осознании, что вы не имя и не форма. Другого усилия не потребуется. Джапа или Тхьяна Естественное, и как само собой разумеющееся, приведут к этому. То, что сейчас считается средством джапа, впоследствии будет признано целью. Бог и имя не различаются. Небо и преисподнее, и Вселенная в целом, насквозь пронизывает имя. Кто может сказать, на какие глубины ада и высоты рая оно простирается? Неведущий, невежественный, испытывает миллионы видов рождений, не зная сути вещей. Имя бессмертно. Формы бесчисленны, но имя. Это все. Само имя это форма. Нет различия между именем и формой, все с больших букв. Бог появился и принял имя и форму. Отсюда установлено имя вида. Осторожно. Вне имени мантры не существует. Те, кто утверждает иное невежественное, имя есть сам Бог Кешава. Это известно только преданным почитателям Господа. Всепроникающую природу имени можно понять только после того, как обнаружено собственное «я». Без этого нельзя обрести всепроникающее имя. Когда знают себя, то находят имя везде. И видеть имя отличным от поименованного, значит творить иллюзию. Никто не может осознать имя практикой знания, медитацией или аскезой. Сначала отдайся гуру и познай, что я само есть то имя. После нахождения источника того я погрузи твою индивидуальность. самосуществующее и лишенное всякой двойственности единство, то проникающее за пределы двайты двойственности и двайтатиты, превосходящего двойственности, то имя Пронизала три мира. Имя есть сам пара Брахман, где нет действия, вызванного двойственностью. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога. Поэтому истинное имя Бога окончательно открывается самоисследованием. Поскольку вы сами форма джапы, то удивительно, если вы познаете свою собственную природу, то что удивительно, если вы познаете свою собственную природу, исследуя себя. Джапа, которая до того выполнялась с усилием. будет после этого продолжаться неустанно и без усилий в сердце. Сколько времени я должен выполнять джапу? Надо ли мне одновременно сосредотачиваться и на образе Бога? Джапа важнее внешней формы. Она должна практиковаться до тех пор, пока не станет естественной, начиная с усилий и продолжаясь до момента, когда уже будет выполняться сама собой. Самопроизвольная джапа называется реализацией. Джапу можно выполнять, даже будучи загруженным другой работой, то, которое есть, единственная реальность и она может выражаться формой джапы мантры вечерой или какой-то другой разновидности попыткой достичь ее все эти практики в конце концов приходят к одной единственной реальности практи, вечера и джапа Только различные виды наших усилий воспрепятствовать нереальности. Нереальность сейчас выступает как навязчивые идеи, а наша истинная природа — реальность. Мы упорно продолжаем обманываться нереальностью, то есть привязанностью к мыслям и мирской, мирской деятельности. Их прекращение откроет истину. Все попытки направлены к тому, чтобы не допускать их, думая только о реальности. И хотя она и есть наша истинная природа, но похоже, что мы обращаемся к ней, пока занимаемся этими практиками. Все, что мы делаем, действительно равнозначно удалению препятствий, к открытию нашего истинного бытия. Эти попытки обязательно приведут к успеху. Реализация – это наша природа. Ничего нового приобретать не требуется, так как новое не может быть вечным. Поэтому нет нужды сомневаться в утрате или получении ада. Полезно ли выполнять джапу, если знаешь, что самым прямым путем является самоисследование? Все методы полезны, потому что они в конечном счете ведут к исследованию. Джапа – наша истинная природа. Когда мы осознаем себя, то джапа продолжается без напряжения. Средство, применяемое на одной стадии, на другой становится уже целью. И когда джапа постоянно длится без усилия, то это и есть реализация. Ни изучение, ни знания писания не требуется для позвания Атмана, так же, как не нуждаются в зеркале, чтобы сознавать себя. Нужно только В конце концов отбросить все знания Как не атман Если вы не способны на больше, То по крайней мере мысленно говорите себе Все время я Я как это рекомендуется Кто я Если постоянно думаете Я Я То обязательно придете к этому состоянию Атману Или Я. Продолжайте повторять это во время любой работы. Независимо от того, сидите вы стоите или ходите. Я – имя Бога, первая и высочайшая из всех мантр. Даже Он – вторая после нее. На самом деле, аджапа – это непроизвольная джапа, выполняемая в безучастие губ. Перед началом джапа предписывается контролировать дыхание. Это означает, что первый выполняется пранаяма, а затем уже повторение мантры. При пранаяме, прежде всего, закрывается рот, так ли? Если пять элементов в теле ограничены и удержаны остановкой дыхания, тогда то, что остается… Есть истинное Я. Это Я само будет всегда повторять Ахам, Ахам. Я, я. Это и есть Аджапа. Зрелище истинного я, совершающего Джапу, самопроизвольно, не намеренно. Нескончаемый струей, подобно непрерывному потоку масла, есть аджапа гаятри и все вообще. Если вы знаете, кто делает джапу, то узнаете ее сущность. Если вы пытаетесь отыскать выполняющего джапу то она сама становится Атманом. Джапа с участием губ – средств для чьи-то шутхи, очищения ума. При частом выполнении джапы усилие становится более зрелым и рано или поздно ведет к правильному пути. Хорошее или плохое, но сделанное никогда не бывает напрасным. Мысленная джапа лучше словесной. Словесная джапа состоит из звуков, которые следуют за мыслями. Ибо сначала думают, прежде чем выразить что-то словами. Мысли составляют ум, и поэтому мысленная джапа лучше словесной. Джапа, ставшая внутренней, становится созерцанием. Тхьяна, созерцание и мысленная джапа имеют одну и ту же цель. Когда исчезает разношерстность мыслей, и одна мысль удерживается, чтобы не допустить все остальные, то это называют созерцанием. Целью джапы, тхианы является исключение некоторого числа мыслей и ограничение себя одной единственной. Затем эта мысль тоже исчезает в своем источнике, чистом сознании, админом. Ум занимается джапой и затем погружается в собственный источник. Говорят, что ум находится в мозгу. А, а где расположен мозг? Он в теле. А я говорю, что само тело проекция ума. Вы толкуете о мозге, когда думаете о теле. Но ум творит тело. В нем мозг. А также убеждает, что по, по, этот мозг и есть его. Ума – место пребывания. Вы сказали, что Джапа нужно проследить до ее источника. Разве тут имеется в виду не ум? Все такие сомнения, только действия ума. Джапа помогает установить ум на единственной мысли, которой подчиняются все остальные, пока они не исчезнут. Когда джапа становится созерцательной, то это тхьяна. Она ваша истинная природа. Но тем не менее ее зовут тхьяной, и для выполнения тут требуется усилие. Она необходима при разнородности в мыслях, потому что в этом случае непрерывность, единственные мысли вы и зовете медитацией тхьяной. Если она станет совершенно легкой, то обнаружит себя вашей истинной природой. Люди дают Богу какие-то имена, говорят, что и такое имя священное, его повторение заслуга человека. Это и правда? А почему бы и нет? Вы носите имя, на которое откликаетесь, но ваше тело не родилось, написано на нем именем, и не сообщает каждому, что называется так. И однако имя дано вам, и вы отвечаете на него, потому что ты жестили себя с ним. Поэтому имя все же что-то означает и не является просто выдумкой. Подобным образом имя Бога также же действенно. Повторение имени. Это вспоминание того, что оно означает. А отсюда и заслуга. Когда я выполняю жапу в течение часа и боли, то впадаю в состояние подобного глубокому сну. При пробуждении вспоминаю, что моя джаба была прервана, начиная с сон. Подобное глубокому сну. Это верно. Это естественное состояние. Но сейчас вы связаны с эгой. с эгой, потому полагаете, что естественное состояние нечто прерывающее вашу работу. Поэтому необходимо повторение этого переживания до тех пор, пока не осознаете, что оно есть ваше естественное состояние. Тогда вы обнаружите, что сама джапа является посторонней, она все еще будет продолжаться автоматически. Ваши личные сомнения вызваны ложным отождествлением вся с умом, выполняющим джапу. Цель джапы – привязать ум к одной мысли, чтобы исключить все другие. И она ведет хьяни, которая завершается самореализацией или джиньяной. Как мне следует проводить джапу? Нельзя произносить имя Бога механически, поверхностно, без чувства преданности. Поэтому механическое повторение продуктивно. Тяжелую болезнь излечишь простым повторением на лекарства. Но лишь его приемом, вместо того, чтобы бесконечно повторять «я высочайший, пребываете, как высочайшие сами. Страдание от рождения и смерти не исчезнет от шумного бесконечного повторения «я то», но лишь от пребывания «как то». Атман – это самая сильная из всех мантр. Она продолжается автоматически и вечно. Если вы не осознаете эту внутреннюю мантру, то вам следует сознательно привыкнуть к ней, как к джапе, которая занимается с усилием, чтобы не допустить все остальные мысли. Постоянным вниманием к ней вы в конечном счете осознаете внутреннюю мантру, которая есть в состоянии реализации и не требует усилий. Твердость в этом сознании. Будет непрерывно и легко держать вас в ее потоке, несмотря на то, что вы можете быть сильно загружены другими делами. Благодаря повторению мантр ум обретает сдержанность. Тогда мантра становится единой с ним, а также с праной, энергией поддерживающей тело. Когда слоги мантры становятся едиными с праной, то это называется тхьяной. И при глубине и твердости она ведет к сахаджа в стхите и естественном Цель мантра джапы – осознать, что та же джапа, всегда продолжается в себе и даже без усилий. Словесная джапа становится мысленной, а мысленная джапа, в конце концов, открывает себя вечной. Эта мантра является истинной природой человека. Она ваша истинная природа, Она также есть состояние реализации. Джапа становится внутренней и окончательно открывает себя как атом. Это самадхи. Источником мысли является эго. Ум – это единственное препятствие, он должен быть превзойден. Спросите себя, кто работает? Вспомните, кто вы есть на самом деле, и тогда работа не будет связывать вас. Она будет пополняться автоматически. Не предпринимайте усилия ни к работе, ни к отвлечению. Ваши усилие само есть уже. Чему суждено случиться, случится обязательно. Если вам не суждено работать, даже стремясь к работе, вы не найдете ее. Если вам суждено работать, работы не избежать, вы будете вынуждены заниматься ей. Итак, оставьте работу в высшей силе. По собственной воле отречься или оставаться в миру вы не можете. Атман есть все. Разве вы в стороне от атмана? Или работа может продолжаться без атмана? Атман является всеобщим, А потому все действия будут происходить в любом случае. Стараетесь ли вы изо всех сил заниматься этими, ими или нет? Работа будет идти сама. Слежение за атманами означает слежение за работой. Вы думаете, что работа сделана вами, потому что отождествляете себя с тела. Но тело его активно, исключающее эту работу – не отделены от одного. Какое имеет значение, внимательно вы к своей работе или нет? Ведь вы не следите за своими шагами, когда куда-то направляетесь, но через какое-то время вы уцели. Ходьба продолжается без вашего слежения за ней. Точно так же обстоит дело и с другими видами работы. Какое скрытое течение оживляет ум и дает ему возможность выполнить всю эту работу. Оно атма, а потому настоящий источник вашей активности. Просто сознавайте его, когда работаете, и старайтесь не забывать. Даже тогда созерцайте фон вашего ума. Чтобы сделать это, не спешите. Овладейте своим временем, сохраняйте живую память своего истинного состояния, даже в процессе работы, избегая спешки, вызывающей забвение. Будьте неторопливы, практикуйте медитацию, чтобы успокоить ум и заставить сознавать истинное отношение к атону, который поддерживает его. Не воображайте себя исполнителем работы. Думайте, что ее делает течение, лежащее в основе всего. Отождествляйте себя с ним. Если вы работаете медленно, с внутренним вниманием, то ваша деятельность или служба не должна быть помехой. Главное – следить, чтобы ум был обращен вовнутрь, а не наружу. Пойдете вы туда или сюда, откажетесь отдавать жизни долги или нет, в действительности не от вас зависит, это все события происходят в соответствии с судьбой. Вся деятельность, через которую должно пройти тело, определяется в самом начале его существования. А потому принятие, отвержение, ее от вас не зависит. Здесь вы свободны только повернуть утрево-внутрь, ума. И там отречься от этой деятельности. Но разве не может что-то случить помощь, особенно для начинающих, словно ограды вокруг молодого делится? сказал, что это бесполезно. Но такие действия не зависят от вас, тогда как обращение вашего ума вовнутрь зависит. Почему нам остается только обращение вовнутрь, а не что-либо внешнее? Если вы хотите идти к основам, то должны следовать, кто вы, и найти имеющего свободу или судьбу. Что вы и почему обрели данное тело с его ограничений? Для вечера уединение необходимо. Уединение есть везде, и вы уединены всегда. Ваше дело найти одиночество внутри. а не искать его где-то снаружи от себя. Уединение в вашем уме. Один может быть в гуще мира, сохраняя, тем не менее, совершенное спокойствие ума. И такой человек всегда находится в уединении. Другой может жить лицу, но будет не в состоянии управлять умом. О таком человеке нельзя сказать, что он уединен. Уединение определяется направлением ума. Непривязанный всегда пребывает в уединении. Значит, можно в одно и то же время заниматься работой, быть свободным от желаний и поддерживать уединение? Да. Работа, совершаемая с привязанностью, является акоми, так как работа, выполняемая без привязанности, не затрагивает делающего. Даже в процессе работы. Такой человек пребывает в уединении. Наша каждодневная жизнь несовместима с подобными усилиями. Почему вы считаете себя деятелем? Возьмем простой пример вашего прибытия сюда. Вы, конечно, можете сказать, что сами пропутешествовали сюда от вашего города. Вот так ли? Это разве не факт, что вы оставались собой? И на протяжении всего пути двигались не вы, а везущий вас транспорт. Вы смешиваете эти движения со своими собственными, и то, и то же происходит с любой другой деятельностью. Это деятельность Бога. Поскольку мудреца считает деятельность только окружающим, а не он сам, то, хотя мудрец может быть и выполнять громадную работу, в действительности он ничего не совершал. Поэтому его активность не мешает достижению бездействия и спокойствия ума. Его мудрец знает истину, что все происходит только в его присутствии, а сам он ничего не делает. Светлана остается лишь безмолвным свидетелем всех деятельностей. Мы должны быть внутренне спокойны, не забывать атман, и тогда можно проявлять внешнюю активность. Разве мужчина, выступающий на сцене в женской роли, забывает, что он мужчина? Так и мы должны играть наши роли на подмостках жизни, не отождествляя себя с этими ролями. Что за разговор о других, когда существует только единый? Попробуйте осознать, что нет ни я, ни вы, ни он, а присутствует только единое я, которое есть «всё». Если вы придаете значение проблеме другого, то верите в нечто отличное от атмана. Самое лучшее помощь другому. Вы скорее окажетесь осознанием единства всего. чем внешняя деятельность. Истинный брахмачарий тот, кто пребывает в брахмане. Тогда вопроса желаний больше нет. Вы всегда чисты. Это ваши чувства и тело искушают вас. А вы путаете их со своим истинным «я». Как же искоренить идею пола? уничтожением ложного представления о теле, как атмане. В нем в нет сексуальности. Будьте атманом, и тогда вы не испытаете волнений. Голодание должно быть в основном умственным, воздержанием от мыслей.